Здесь ей тоже приходилось выполнять кое-какие мелкие поручения Виктора Илларионовича. То оформить загранпаспорт господину сомнительного вида, у которого родная земля горела под ногами, то съездить в какой-нибудь из ближневосточных стран под видом заключения контракта и передать небольшую посылку или сообщение одному из деловых партнеров престарелого крокодила. Впрочем, новая работа очень нравилась Лизе. Новые страны, новые люди, новые впечатления. А легкое нервное возбуждение, с которым она проходила таможенный досмотр, только помогало ей держать себя в форме, как бодрящий контрастный душ. Когда Виктор Илларионович попросил Лизу познакомиться с Игорем Селезневым и устроить так, чтобы тот не ночевал дома, Лиза почувствовала себя оскорбленной. До сих пор старик не давал ей таких поручений, не подкладывал ее в чужие постели, И Лиза считала, что роль заурядной шлюхи давно уже переросла. Но Виктор Илларионович быстро поставил ее на место, напомнив ей обстоятельства их знакомства, и доходчиво объяснил, что если она до сих пор жива, то только потому, что он, Виктор Илларионович, в своей бесконечной доброте позволяет ей жить. И что никаких капризов она себе не может позволить. «Делай, что прикажут, и говори спасибо за все». Правда, во время этого разговора у Лизы сложилось неотчетливое ощущение, что старик блефует и не вполне уверен в своих силах. Лиза догадывалась, что он не хозяин самому себе и работает на каких-то гораздо более опасных и могущественных людей. Но в деле с Игорем Селезневым и его квартирой была некая странность». Похоже, что Виктор Илларионович проводит эту операцию на свой страх и риск, втайне от своих настоящих хозяев. Домой Даша добралась только к десяти. Квартира встретила ее мрачной тишиной. Никаких перемен она не обнаружила. Все было так, как она оставила днем. Блузка в торопях брошена на стиральную машину в ванной, рассыпанные заколки. Значит... Игорь не приходил. Однако где же он находится? Вряд ли на работе. Ведь она видела его сегодня днем и не раз. Игорь был так озабочен, сразу видно, что человеку не до работы. Тут Даша вспомнила, как Лиза рассказывала стариков в больнице, что наняла какую-то шпану, чтобы те помогли ей отвязаться от Игоря на время. Где-то в глубине души шевельнулась тревога. Неужели он так избит, что до дома не может дойти? Но Даша подавила жалость в зародыше. Ничего, доберется как-нибудь. Она приняла душ, потом расчесала мокрые волосы и разогрела в микроволновке ленивые голубцы. Выпив большую кружку горячего крепкого чаю, Даша почувствовала себя лучше. Исчез озноб, по всему телу растекалось тепло, И она вышла на балкон, чтобы подышать перед сном свежим ночным воздухом. С соседнего балкона ее приветствовал кокер гоши. Он тоже перед сном дышал воздухом, пока хозяйка смотрела телевизор. Все было так спокойно. Тихий теплый вечер, какие бывают в нашем городе только в июне. Внизу во дворе кто-то играл на гитаре, и молодой голос пел чисто, не кривляясь и не хрипя. А в городе том сад, все травы да цветы. У соседки на балконе раскрылись по вечернему времени цветы душистого табака, и терпкий аромат плыл над двором, оседая на балконах и проникая сквозь распахнутые окна квартиры. «Такой вечер нужно проводить вдвоем», — вдруг подумал Даша, «чтобы музыка играла тихо-тихо, и цветы пахли, и вино было холодное. Как много, наверное, сейчас в городе счастливых пар. Лето». Детей с бабушками отправили на дачу, а сами отдыхают, живут друг для друга. Никуда не надо торопиться, впереди длинная теплая ночь. Хватит времени для того, чтобы любить друг друга и наговориться потом всласть «Мечты, мечты, где ваша сладость?» — говорила ей бабушка в далеком детстве. Размечталась, — одернула себя Даша, после чего ушла с балкона, чтобы злые флюиды, исходящие от нее... Не портили другим людям вечер. Они бы могли с Игорем проводить время вот так же вместе. Ведь впервые за два года Даша отвезла сына к матери. Они могли бы. Нет, как выяснилось, не могли.